Глава вторая «Вот этот?» Мы сидели в машине на острове Ель в деревне Гатчер на набережной и разглядывали стоявшую у причала крохотный паромчик, который должен был отвезти нас на Анст. Мы уже проехали почти тысячу миль по земле, потом долго-долго плыли по морю из-за Бердина в Леруик, тоже на пароме. Леруик — это такой городок на Мейнленде, А Mainland самый большой из шетландских островов. На карте, если она у вас ещё под рукой, он, конечно, всё равно будет крапенка. Но это будет самая крупная в Шетланди крапенка. И все паромы из Большой Шотландии приходят именно сюда. Всё, что я пока успела разглядеть в Шетландде, было зелёное и мокрое. А тучи висели так низко, что хоть трогай их рукой. Как только мы остановились, Папа вылез из машины и начал делать свои жуткие приседания. Ну такие, с откляченным задом. Когда он работает за компьютером, то делает их каждые 20 минут. Мне сразу захотелось сползти с сиденья и куда-нибудь исчезнуть. Спасибо хоть, что никого моего возраста поблизости не было видно. Рулетик? Мама обернулась и протянула мне мясной рулетик в тесте. У неё на коленях стояла пластиковая ведёрка с рулетиками, размером с ведро из-под краски. Мама всегда говорила, что если уж приходится покупать что-то в пластиковой таре, то пусть лучше она будет большая, но одна, а не много маленьких. Рулетики мама всегда выбирала самые дешёвые, такие суховатые, мясная начинка в них розовая, как сосиска, или серая. В ней ещё иногда попадаются комочки, их надо выплёвывать. Папа говорит, что всё это ошмётки, которые мясникам не удалось никому втюхать. Он такое не ест. Когда я взяла у мамы рулетик, она потянулась, в шее даже хрустнули позвонки. Это понятно. Со своей работы на свежем воздухе, она не привыкла долго сидеть на одном месте. У неё был такой жёлтый дождевик, прорезиненный, как у боровяков, на любую погоду. А когда работала дома, Она ставила компьютер на кухонную столешницу и печатала стоя. «Гренландская акула», — напомнила я. «М-м-м», — промычала мама сквозь мясной рулетик. «Ты вчера говорила, что там водится гренландская акула. Как думаешь, вы с ней встретитесь?» Мама прожевала рулетик и глянула на часы. «Не хочешь выйти размяться? Только чур не рядом с папой». Папа теперь размахивал руками во все стороны, Хлопал себя ими по ногам, и по попе, и громко пыхтел. Так что было слышно даже сквозь ветер. Ф-ф-ф-ф. Мама прыснула. Договорились. Мы выбрались. Мама залезла в багажник достать что-нибудь от дождя. У меня была красная куртка. У нее желтый дождевик. А у папы зеленая куртка. Втроем мы получались как светофор. Ветер погнал нас в сторону торчавшей на набережной деревянной скамейки, и мама, конечно же, на неё села. Скамейка была мокрая, прямо мокра. Но маму это не волновало. Когда люди становятся морскими биологами, сырость их уже не пугает. Джу, как ты, моя девочка? Нормально. Ух, и долго же мы ехали, сказала она. Я знаю, я тоже ехала. Она зазералась и когда увидела меня, Даже подскочила, будто от удивления. «Как, и ты тоже? Неужели?» Я хихикнула. «Мам, гренландская акула!» «Сомниозус микроцефалюс». Я кое-что почитала про нее на папином телефоне. «О, ты поймала сеть, как тебе удалось?» «Что она может прожить целых пятьсот семнадцать лет!» Мама покачала головой. «Нет, не может. Точно неизвестно. Может и может. Но акула такого возраста никому еще не встречалась. Самой старой из всех было лет четыреста. Четыреста? Я вытаращила глаза. Угу. Вот и каждый раз так. Совершенно же невероятные факты. А она — угу. Будь то мы с ней обсуждаем, что купить в супермаркете. Будь то все ее знания — это что-то само собой разумеющееся, как ее желтый дождевик. Набросила и пошла. Плюс есть вероятность ошибки. Обычно возраст акул установить достаточно легко. У них в позвонках формируются годичные кольца, как в стволах деревьев. Но у гренландской акулы позвонки для этого слишком мягкие. Поэтому учёные научились определять её возраст по хрусталику глаза. По хрусталику? В голове у меня будто раздвинулись какие-то рамки. Я постаралась запомнить факты, чтобы потом вписать их в записную книжку. Нет, Ну эти учёные вообще сумасшедшие. Мама поморщилась. Она не любила это слово. Сумасшедшие, говорила она. Это просто люди, которых не понимают другие люди. Отнюдь. А как это акулы только живут? Медленно ответила мама. Ветер бросал волосы ей в лицо, она их не откидывала. Обычно мама завязывала хвост. Но в тот день нет, это я точно помню потому что за кольцами волос лица ее было почти не видно. Я еще подумала, как жрица из какой-нибудь легенды. Сейчас начнет предсказывать будущее. «Медленно!» — я наморщила нос. «То есть?» «То есть они медленно двигаются, медленно стареют, будто обманывают время. За год они вырастают всего на один сантиметр. Знаешь, сколько это?» Она показала двумя пальцами, почти сведя их вместе. Почти не сколько. Как ты думаешь? А я долго проживу. Я же быстро расту. Мама рассмеялась и притянула меня к себе. От неё пахло морем, резиной дождевика и мясными рулетиками. Долго-предолго. Ну, мам, я притворилась, будто вырываюсь, хотя на самом деле ни чуточки не возражала, что мама меня обнимает. А потом раздался гудок. Когда все машины въехали, Паром так осел, что я старалась не смотреть на воду и уткнулась в свою жёлтую записную книжку, просто чтобы не думать про то, как мы все сейчас потонем. Книжка была у меня уже больше года. Я с 9 лет записывала в неё всякие факты о морских существах. Я открыла новую страницу, сверху написала заголовок: Гренландские акулы. А под ним про хрусталики и про мягкие позвонки. История не самый мой любимый предмет, но всё равно что-то я из неё помню и значит, понимаю, что та акула родилась раньше Наполеона и раньше Моцарта, про которого мисс Бреймер нам рассказывала на музыке. А Наполеон с Моцартом жили реально давно. Между серым морем и серыми тучами показалась деревня Белмонт. Вдоль берега тянулись приплюснутые серые дома. Я ничего не имею против серого. Мои самые любимые животные после лапши — серые тюлени. Но все равно как-то сразу стало понятно, что солнечный Корнуэлл остался далеко позади. А тут только анст с дождем, хоть и всего на одно лето. От этого внутри у меня стало неуютно. Потом мы опять ехали на машине. Все молчали, даже лапша. «Интересно», — думала я. «Она чувствует то же, что и я?» Из деревни вглубь острова вела только одна дорога. Машины по очереди с неё съезжали и укатывали, кому куда надо. Впереди нас остались только две машинки, но потом и они свернули направо. А мы на развилке в конце дороги налево, как было указано на схеме, которую перед отъездом папе прислали с работы. Дальше никаких дорожных знаков уже не было, одни кочки с рытвинами. Дождь барабанил по крыше машины, Как папа, когда ждёт какого-нибудь срочного эмейла, пальцами по столу. Но мамина окно всё равно было приоткрыто. В него влетал дождь вместе с запахами грязи и травы. Мы точно едем куда надо, спросил папа. А больше тут некуда. Мама помахала распечатанной схемой. Видишь? От Белмонта прямо на развилке налево и дальше никуда не сворачивая до самого Афльгента. Ага, вы не слышали. Такое вот название у маяка — «Аффлджент». И это еще ничего, соседний, вообще, маклфлага. Так что могло быть и хуже. Дорога теперь шла на подъем. Наша машина, пыхтя, взбиралась выше, выше, выше. Когда мы доползли до самого верха, мама опустила стекло, высунула голову и вскрикнула. «Джу! Дэн! Смотрите!» Как будто мы могли не заметить. «Попробуй такое не заметь!» Дорога заканчивалась ровной площадкой вроде парковки, только парковка эта была ничем не вымощенная и сильно заросшая. Дальше травянистый склон забирал опять круто вверх, и там, на вершине утеса, за которым берег обрывался и простиралось широкое качающееся море, в небо взмывала круглая белая с черным башня. Афул Джент. Наш маяк. Я, кстати, поняла, почему в книгах действие так часто разворачивается на маяках. Ну потому что маяк это уже сразу приключение, ещё до того, как попадёшь внутрь. Снаружи к стене была приделана узкая и прямая железная лестница, идущая до самого верха. Так что можно было снизу подняться прямо к зарешёченному фонарю с маячной лампой. Вокруг фонаря открытая галерея с перилами. Под лестницей Всё заросло крапивой и утёсником. А папе надо было найти ключ от маяка, и ему пришлось обшаривать все эти заросли. Он очень сильно ругался, но мама его даже не одёргивала, потому что была в это время занята. Она смотрела на море. Наконец ключ нашёлся под старым жестяным ведром, залитым до половины дождевой водой. Папа поднял ключ над головой двумя пальцами, а потом вытер эти два пальца от джинсы. Нет. Вообще мой папа иногда, конечно, жуткий зануда. Внутри маяка было сумрачно и тесно. От этого сердце у меня упало. Весь нижний этаж 10 шагов из конца в конец. А если папины, то 6. В ванной комнате ванна с унитазом впритык, и вход прямо из кухни. Мебель осталась от последнего смотрителя маяка. И вид у него был такой, будто она ужасно этим недовольна. Все стены круглые, а мебель квадратная и прямоугольная, поэтому ничего ни к чему не подходило. Все как-то странно громоздилось, будто при кораблекрушении съехало в середину, а углы торчали и мешали открываться дверям. Стены толстые, притолстые, но все равно снизу темными пятнами ползла сырость, и все насквозь пропахло морем. Внутри крутая винтовая лестница, прямо как в какой-нибудь старинной башне, Я выпустила лапшу из переноски, и она с мявом понеслась наверх. «Ну что, к приключениям готовы?» — спросил папа. «Еще как!» — бодро отозвалась мама. Папа распахнул руки и обхватил нас обеих, и я, естественно, оказалась в середине, сплюснутая с двух сторон. «Выпустите меня!» Они засмеялись, а потом начали целоваться. «Бе-е-е!» — сказала я противным голосом, вывернулась и побежала наверх, вслед за лапшой. Стена под пальцами была влажная, и уже на втором витке лестницы у меня стала кружиться голова. Над нижним этажом в башне было еще три уровня, три деревянных настила, уложенных на скрещенные стальные балки. На первом из этих трех была только большая двуспальная кровать и рядом письменный стол. И все, больше ничего не влезало. И так между ними с трудом можно было протиснуться. Я двинулась дальше. На следующем уровне стояли обычная узкая кровать, уже застеленная. Постельное белье было в гирляндах из линялых ромашек. И тумбочка. И на ней голубая лампа. Моя комната. Совсем не как дома, ничего похожего. Там у меня стены цвета морской волны, а на полках расставлены ракушки. Моя нижняя губа задрожала, Но я строго сказала себе: всего одно лето. Раньше за такое время люди только доплывали из Англии до Канады. Долго, конечно, но это не вся жизнь. А потом мы опять вернёмся домой, и там опять будут мои друзья, Шапс, Мэтти и Нел. Я вошла и плюхнулась на кровать. Просто не были влажные. Мяу! Лапша орала наверху, звала меня. А уж если она начала, то не перестанет. Надо идти смотреть, что ей там нужно. И последний уровень папин кабинет. У него в середине вместо потолка стеклянный колпак с маячной лампой на металлических распорках, и над ним решётчатая надстройка фонарь. Вся эта конструкция висит прямо над головой. Я представила, как папа раскроет тут свой ноутбук и начнёт писать программу чтобы маяк заработал автоматически и каждые 20 минут будет делать свои ужасные приседания с растяжками. После четырех дней в машине ноги меня не слушались, последний виток лестницы я еле одолела. На самом верху лапша скреблась в красную железную дверь с торчащим из замочной скважины ржавым ключом. Из-за двери не доносилось ни звука, ни моря, ни ветра. Она, наверное, такой же толщины, как стены. «Мам!» крикнула я вниз. Ау! Мамин голос долетел до меня по спирали, будто откуда-то издалека. Можно мне выйти? Я взялась за ключ, но родители внизу никак не могли решить: можно или нельзя. Казалось, что они там шипят друг на друга, и папа явно шипел нет. Да, это мама мне ответила через минуту. Осторожнее там, прокричал папа. Я повернула ключ, и толкнула дверь. Дверь издала противный визг, будто проскребли ногтями по классной доске, но почти не сдвинулась. Тогда я навалилась на неё всем весом. Дверь слегка подалась, но тут ветер подхватил её и распахнул настежь. Вступив на металлический настил, я медленно продвигалась против ветра, который хлестал мои щёки. Волосы скручивались в жгуты, в змеи, стегали меня по лицу, у меня уже лились слёзы. Когда я стёрла их рукавом, первое, что увидела, было не море, не утёс и не гигантская погасшая лампа в клетке фонаря. Нет. Первое, что я увидела, был стоявший у перил мальчик.